373. Самое страшное — это неисполнение указа. Указ — условия продвижения. Отвергая указ, пресекаем возможности осуществления предначертанного плана. Откуда же идет пренебрежение к указу? Из того же гнезда недоверия, сомнений и самости. Три ехидно мешают устремить сознание в будущее и жить в нем. Можно ли жить настоящим? Если оно завершение прошлого, то нет. Если трамплин в будущее, то можно, поскольку оно связано с этим будущим. Но все же будущее — это стержень устремлений. Каков бы ни был день завтрашний, но где-то в будущем лежит момент осуществления самых сокровенных желаний, если они от огня. Перенос сознания в будущее есть решение проблемы жизни не осел идущий за пучком сена, но магнит, устремляющий, приводящий к реализации целей устремлений. Где же те тридцать серебряников, за которые можно было бы променять неисчерпаемые возможности будущих нахождений на приходящий момент эфемерного настоящего? Потому будущее и учитель суть основы продвижения настоящая ступень сознания учителя есть будущее достижение ученика в настоящем уже имеет он прообраз того чем он может и должен стать но учитель это огонь яро устремленный в будущее над невозможными и тяжкими условиями настоящего ему уподобимся хотя бы в малой мере зная что великая мер требует великих Ибо лишь малое сознание будет ограничивать себя мало Дадим записи во всех условиях состояния сознания. Легко писать на взлете, но требуется немалое сознание, чтобы даже в сгустившейся тьме найти искру стремления. Не забуду, не оставлю, пока не дойдете до положенного. Мужество нужно не на высотах, но перед глухой стеной, когда замыкается круг земной безысходности. Это испытание особенно тяжко, ибо иллюзия момента испытания доводится до предела. Мне нужны испытанные воины, прошедшие через все трудности победителями. Но нет вечного испытания, хотя и тяжко во тьме предрассветной. Со мной надо пройти через все, потому шаг победителя пусть будет шагом неприложности.